После смерти Степаниды Тамаза-епископе погрузился в странное оцепенение и теперь вечно сидел на сундуке с пантомимами около кровати, где прежде лежала его жена. В одно прекрасное утро он решительно отказался встать и с тех пор проводил жизнь в супружеской постели, словно ему приятно было постоянно ощущать то неуловимое, что осталось в одеялах от любимого тела. И что как бы вновь возрождалась от влажной теплоты посторонней жизни. У бедняги не было и нового развлечения, как любоваться растянувшись в постели своим фантастическим гусарским мундиром, на котором он то и дело просил обновить серебряный пазумент.